Глава 9 Провинциальная Бастилия. Турк. Еще лет сорок тому назад путник, проникший в фужерский лес со стороны Леньеле и направляющийся в Паренье, невольно остановился бы на опушке бора, пораженный мрачным зрелищем. Там, где кончались заросли, перед ним внезапно возникал турк. Но не живой турк, а лишь прах Турга. Тург полуразрушенный, весь в трещинах, в пробоинах, в рубцах. Здание и его руины — это то же, что человек и его призрак. Тург вставал перед путником пугающим видением. Первой бросалась в глаза высокая круглая башня, стоявшая одиноко на опушке леса, словно тать в ночи. Башня, возведенная на самом краю обрывистой скалы, основательностью и строгостью линий, напоминала творение римской архитектуры, да и вся эта громада воплощала в себе идею величия в такой же мере, как и идею упадка. Впрочем, не случайно она походила на римские башни, она была башней романской». Заложили ее в IX веке, а достроили в XII, после третьего крестового похода. Импосты оконных проемов свидетельствовали об ее возрасте. Путник подходил ближе, подымался по крутому откосу, замечал пролом, и, если у него хватало духу проникнуть внутрь, входил и, войдя, убеждался, что башня полая. Изнутри она напоминала гигантскую каменную трубу, поставленную гарнистом прямо на землю. Сверху донизу ни одного перекрытия, ни крыши, ни потолка, ни пола, только остатки сводов и очагов, бойницы и амбразуры для фальконетов, пробитые на различные высоте, гранитные выступы, и несколько поперечных балок, побелевших от помета ночных птиц и обозначавших прежнее деление на этажи. Могучие стены, пятнадцати футов толщиной в нижней части и двенадцати в верхней, кое-где провалы и дыры, бывшие двери, через которые виднелись лестницы, высеченные в темной толще стен. А вечером путник услышал бы уханье сов, крик цапли, кваканье жаб, писк летучих мышей, разглядел бы под ногами колючие растения, камни и гадов, а над головой черный круг, вершину башни, похожую на устье огромного колодца, и еще выше — звезды. По местному обычаю на верхних этажах башни имелись потайные двери, Вроде тех, что встречаются в гробницах иудейских царей. Огромный камень поворачивается вокруг своей оси, открывает проход, затем закрывает, и снова перед вашим взором сплошная стена. Архитектурная традиция, занесенная во Францию крестоносцами вместе с восточной Огивой. Двери эти нельзя было обнаружить, так плотно входили они в каменную кладку стен. В наши дни можно еще видеть такие двери в таинственных селениях антиливана уцелевших от землетрясения, которое уничтожило в царствование Тиберия двенадцать городов. Пролом Пролом, через который попадали внутрь башни, образовался вследствие подкопа и взрыва мины. Человек, знакомый с трудами Эррара, Сарди и Пагана, признал бы, что для своего времени мина была подведена с величайшим искусством. Пороховая камера конической формы по своим размерам вполне соответствовала массивности башни, которую предстояло взорвать. В эту камеру входило по меньшей мере два квинтала пороха. Туда вел змеевидный ход, который значительно удобнее, нежели прямой. После взрыва мины в толще треснувшего камня стала ясно видна трещина диаметром в куриное яйцо. Башне была нанесена глубокая рана, и через этот пролом осаждающие должно быть и проникли внутрь. По всей видимости, башня эта выдержала в различные эпохи не одну регулярную осаду. Всю ее иссякло ядрами, и следы их относились к разному времени. Каждое ядро клеймит на свой лад, каждое ядро оставило на крепостной стене свой шрам от каменных ядер XIV века до чугунных XVIII столетия. Через этот пролом можно было попасть туда, где раньше, надо полагать, помещался нижний этаж. Напротив пролома прямо в стене Открывалась дверца в склеп, который был высечен в скале и тянулся в фундаменте башни вплоть до залы нижнего этажа. Этот склеп на три четверти засыпанной землей был расчищен в 1835 году стараниями бернейского антиквара господина Огюста Ле Прево. Каземат Склеп служил казематом. Такие казематы имелись в ту пору в каждой башне. Склеп, как и большинство подземных тайниц того времени, был устроен в два этажа. Верхняя его половина, куда попадали через узкую дверцу, представляла собой довольно обширное помещение со сводчатым потолком и находилась на одном уровне с нижним этажом башни. На двух противоположных стенах склепа Виднелись две параллельные полосы, которые шли вверх по потолку, и там их след был особенно чёток напоминая две глубокие колеи. И даже проложены они были колесами. В стародавние феодальные времена в этом помещении четвертовали людей по способу менее шумному, чем казнь с помощью четырех лошадей. Для этой цели употреблялись два колеса, столь большие и массивные, что они касались одновременно и стены свода. Преступника привязывали за руку и ногу к колесам, потом колеса вращали в противоположном направлении, и человека разрывало на части. Эта операция требовала немалых усилий, поэтому-то в стене и остались две выщербленные колеи, там, где колеса соприкасались с каменной кладкой. Подобное помещение можно видеть еще и ныне в вян Под этой комнатой находилась другая. Это и был каземат в собственном смысле слова. Попадали в него не через дверь, а через отверстие в полу. Узника, раздетого до нога, подвязывали подмышки веревкой и опускали в склеп через люк, проделанный среди каменных плит пола верхнего помещения. Если человек по случайности оставался жив — Ему бросали через отверстие еду. Подобное отверстие можно видеть еще и ныне в Буйоне. Через это отверстие поступал воздух. Помещение, вырытое под полом нижнего этажа башни, представляло собой скорее колодец, нежели комнату. В нее проникала вода, по ней разгуливал ледяной ветер. Ветер, приносивший верную смерть узнику нижнего каземата, нес жизнь заключенному на верхнем этаже. Иначе человек задохся бы. Тот, кто был заключен наверху и продвигался ощупью по своей сводчатой темнице, мог дышать только благодаря этому отверстию. Впрочем, тот, кого сюда вводили или кого сюда сбрасывали, уже не выходил отсюда живым. В этой кромешной тьме узнику приходилось все время быть на чеку. Один неверный шаг, и узник верхнего каземата становился узником нижнего. Впрочем, выбор был за ним. Если он цеплялся за жизнь, он остерегался этого отверстия. Если жизнь становилась ему невмоготу, искал в нем спасение. Верх был тюрьмой, низ — могилой. Так примерно было устроено и тогдашнее общество. Наши предки называли такие темницы каменным мешком. Исчезли каменные мешки, и самое выражение утратило для нас первоначальный смысл. Благодаря революции мы можем произносить это слово с полным спокойствием. Снаружи, над проломом, который сорок лет тому назад служил единственным входом в башню, Виднелась амбразура, более широкая, чем остальные бойницы. С нее свисала железная решетка, вывороченная из своего ложа и погнутая. Замок на мосту Со стороны, противоположной пролому, непосредственно к башне примыкал пощаженный временем каменный трехарочный мост. Раньше на этом мосту стояло здание, От него остались лишь руины. Это здание, хранившее следы пожара, представляло собой почерневший остов, сквозной костяк, через который свободно проходил дневной свет. Башня и замок стояли рядом, словно скелет рядом с призраком. Ныне эти руины окончательно рассыпались, и от них ничего не осталось. То, что воздвигалось многими веками и многими монархами, пало от руки одного крестьянина, — в один день. Турк на здешнем крестьянском языке, склонном сливать слова, означает Турговен, точно так же как жюпель означает Жопельер, равно как имя одного из вожаков вандейских банд Горбуна, Пенсон, Череп должно было значить Пенсон Черепаха. Турк, сорок лет тому назад бывший руиною, а ныне ставший призраком, Был в 93-м году крепостью. Эта цитадель, принадлежавшая роду говенов, преграждала с запада подход к фужерскому лесу, который в наши дни не заслуживает названия даже Перелеска. Цитадель возвели на одной из сланцевых скал, которых такое множество между Майеном и Динаном. Они в беспорядке разбросаны среди зарослей кустарника, вереска, словно титаны швыряли эти глыбы друг в друга. Вся крепость, в сущности, и состояла из одной башни. Она возвышалась на скале, у подножия скалы протекал ручей, в январе полноводный, как горный поток, и пересыхающий в июне. Сведенная ныне к одной только башне, крепость была в средние века почти неприступна. Единственным уязвимым ее местом являлся мост. Средневековые говены построили крепость без моста. В нее попадали через висячие мостки, которые ничего не стоило уничтожить одним ударом топора. Пока говены носили титул виконтов, такая крепость их вполне устраивала, даже ласкала их взор, но, ставши маркизами и покинув свое гнездо ради королевского двора, они перекинули через поток трехарочный мост, чем открыли к себе путь из долины, а себе открыли путь к королю. Господа маркизы в XVII веке и госпожи маркизы в XVIII перестали дорожить неприступностью. Все подражали Версалю, как прежде, примеру предков. Напротив башни, с западной ее стороны, простиралось довольно высокое плоскогорье, постепенно переходившее в равнину. Оно почти достигало подножия башни и отделялось от нее лишь крутым оврагом, по дну которого протекала речка-приток Коэнона. Мост, единственное связующее звено между крепостью и плоскогорьем, покоился на высоких устоях, на них-то и стояло, как в Шенонсо, здание в стиле мансара, более пригодное для жилья, нежели башня. Но тогдашние нравы еще отличались суровостью. Сеньоры предпочитали ютиться в коморках башни, похожих на тайники. Через все строение, стоявшее на мосту и представлявшее собой небольшой замок, шел длинный коридор, служивший одновременно прихожей и называвшейся кардигардией Над кардигардией помещалась библиотека, а над библиотекой — чердак. Высокие узкие окна, богемские стекла — в частом свинцовом переплете, пилястры в простенках, скульптурные медальоны по стенам. Три этажа — в нижнем алебарды и мушкетоны, в среднем — книги, в верхнем — мешки с овсом. Во всем облике замка было что-то варварское, но вместе с тем и благородное. Стоявшая рядом башня казалась дикаркой. Своей мрачной громадой она подавляла кокетливые строенницы. С ее плоской крыши ничего не стоило уничтожить мост. Столь близкое соседство двух зданий, одного тяжеловесного, другого изящного, скорее коробило, чем радовало глаз. По стилю они не подходили друг к другу, хотя два полукружия, казалось бы, всегда одинаковы, тем не менее округлая романская арка ничем не похожа на классический архивольт. Башня, достойная сестра пустынных лесов, окружавших ее, была неподходящей соседкой для моста, достойного украсить Версальские сады. Представьте себе Олена Бородача под руку с Людовиком XIV, страшный союз, и тут и там величие, а в сочетании варварство. С точки зрения военной мост, повторяем, совсем не служил башней защиты Он украшал ее и обезоруживал. Выигрывая в красоте, крепость проигрывала в силе. Мост низводил ее на один уровень с плоскогорьем. По-прежнему неприступная со стороны леса, она стала уязвимой со стороны равнины. В былые времена башня господствовала над плоскогорьем, теперь плоскогорье господствовало над ней. Враг, овладевший плоскогорьем, без труда овладел бы и мостом. Библиотека и чердачное помещение становились пособниками осаждающих и обращались против крепости. Библиотека и чердак схожи в том отношении, что книги и солома — легко воспламеняющийся материал. Для осаждающего, который прибегает к помощи огня, безразлично, сжечь ли гомера или охапку сена, лишь бы хорошо горело что французы и доказали немцев, спалив Гейдельбергскую библиотеку, а немцы доказали французам, спалив библиотеку Страсбургскую. Итак, этот мост, пристроенный к башне, был просчетом с точки зрения стратегической, но в XVII веке при Кольбере и Лувуа принцы Говены, так же как и принцы Роганы или принцы Тремуйли, и думать забыли об осадах. Строители моста все же приняли кое-какие меры предосторожности. Прежде всего, они предусмотрели возможность пожара. Под окнами, обращенными в сторону рва, подвесили на крюках, которые можно было видеть еще полвека тому назад, надежную спасательную лестницу, доходившую до второго этажа и превосходившую высотой три обычных этажа. Предусмотрели и возможность осады. Мост отделили от башни посредством тяжелой низкой сводчатой двери, обитой железом. Запиралась она огромным ключом, который хранился в тайнике, известном одному лишь хозяину. Будучи на запоре, дверь эта не боялась никакого тарана и устояла бы, пожалуй, и перед пушечным ядром. Чтобы добраться до двери, надо было пройти через мост, и надо было пройти через эту дверь, чтобы попасть в башню. Иного входа не имелось. Железная дверь Второй этаж замка, благодаря тому, что здание стояло на мосту, соответствовало третьему этажу башни. На этом-то уровне, для вящей безопасности, и устроили железную дверь. Со стороны моста дверь выходила в библиотеку, а со стороны башни — в большую залу, своды которой поддерживала посредине мощная колонна зала как мы уже говорили, помещалось на третьем этаже башни. Она была круглая, как и сама башня. Свет туда проникал сквозь узкие бойницы, из которых открывался вид на всю округу. Неоштукатуренные стены обнажали кладку, камни которые были пригнаны, впрочем, с большим искусством. В залу вела винтовая лестница, устроенная прямо в стене, что нетрудно сделать, когда толщина стен достигает 15 футов. В средние века город брали улицу за улицей, улицу дом за домом, а дом — комнату за комнатой. В крепости осаждали этаж за этажом. В этом отношении турк был построен весьма умело. Взять его представлялось делом сложным, почти непосильным. Из этажа в этаж — подымались по спиральной лестнице, что затрудняло продвижение, а дверные проемы, расположенные наискось, были ниже человеческого роста, так что при входе приходилось наклонять голову, а, как известно, нагнувший голову подставляет ее под удар. За каждой дверью осаждающего поджидал осажденный. Под круглой залой с колонной были расположены две такие же залы, составлявшие второй и первые этажи, а наверху шли друг за другом еще три такие же залы. Эти шесть ярусов, занимавшие весь корпус башни, увенчивались каменной крышей, площадкой, куда попадали через сторожевую вышку. Для того, чтобы устроить железную дверь, пришлось пробить всю толщу 15-футовой стены в середине образовавшегося прохода и повесили дверь. Поэтому, чтобы добраться до двери со стороны моста или со стороны башни, нужно было углубиться в проход на 6-7 футов. Когда дверь отпирали, оба прохода образовывали один длинный сводчатый коридор. Со стороны моста в толще стены в коридоре имелась еще низенькая потайная дверца, через которую выходили на ментовую лестницу и попадали в коридор нижнего этажа замка прямо под библиотекой, что тоже затрудняло действие неприятеля. К плоскогорью замок был повернут глухой стеной, и здесь кончался мост. Подъемный мост, примыкавший к низкой двери, соединял замок с плоскогорьем. А поскольку плоскогорье лежало выше моста, то мост, будучи опущен, находился в наклонном положении. Он вел прямо в длинный коридор, именовавшийся кардигардией Но даже завладев этим помещением, неприятель не мог достичь железной двери, не взяв живой силой винтовую лестницу, соединявшую оба этажа. Библиотека Библиотека комната удлиненной формы, по размеру соответствовавшая ширине и длине моста, имела единственный выход — всю ту же железную дверь. Потайная дверь, обитая зеленым сукном и поддававшаяся простому толчку, маскировала сводчатый проход, который приводил к железной двери. Стены библиотеки, До самого потолка были уставлены застекленными шкафами, представлявшими собой прекраснейший образец искусства резьбы по дереву XVII века. Свет проникал сюда через шесть широких окон, пробитых над арками. По три с каждой стороны. Внутренность библиотеки была видна с плоскогорья. В простенках между окнами на резных дубовых консолях стояли шесть мраморных бюстов. Ермолая Византийского, навкратического грамматика Афинея, Свиды, Казабона, франкского короля Хлодвига и его канцлера Анахалуса, который, заметим в скобках, был такой же канцлер, как Хлодвиг-король. В шкафах библиотеки хранилось изрядное количество книг. Один из увражий был известен во всем христианском мире. Мы имеем в виду древний фолиант Инкварто с эстампами. На заглавном листе крупными буквами значилось «Святой Варфоломей». Они же — от святого Варфоломея Евангелия, коему предпослан трактат христианского философа Пантения, трактующий вопрос, следует ли почитать сие Евангелие апокрифическим, и есть ли основания признавать тождество святого Варфоломея с Нафанаилом. Эта книга, признанная единственным сохранившимся экземпляром, лежала на отдельном пюпитре посреди библиотеки. Еще в минувшем веке посмотреть ее съезжались любопытствующие. Чердак Чердак, как и библиотека, повторял вытянутую форму моста и был в сущности образован двумя скатами крыши. Это обширное помещение было завалено сеном и соломой и освещалось шестью окошками. Единственным его украшением являлась высеченная на двери фигура святого Варнавы и ниже надпись «Святой Варнава повелел серпу жать траву». Итак, высокая, просторная, шестиэтажная башня с пробитыми бойницами, единственным своим входом и выходом имела железную дверь, сообщавшуюся с замком, стоявшим на мосту, который, в свою очередь, заканчивался подъемным мостом. Позади башни лес, перед ней плоскогорья, покрытые вереском, край которого возвышался над мостом, но был ниже самой башни. Под мостом между башней и плоскогорьем глубокий, узкий, густо поросший кустарником овраг, зимой грозный поток, весной просто ручеек, каменистый ров летом. Вот таким был Турговен, в просторечии Турк.